Он помнил, как вместе с братом пробивался сквозь завалы к самому сердцу разрушенного четвертого энергоблока. Если б не их экзоскелеты, они бы просто умерли, что называется, под лучом на полпути к цели. Не способно человеческое тело получить такую дозу радиоактивного облучения и при этом не погибнуть. Но придуманная ими конструкция тяжелого защитного костюма теоретически позволяла человеку некоторое время находиться в эпицентре ядерного взрыва. Теоретически. Некоторое время. Так они думали. Хронос, брыжущий гениальными идеями на грани безумия. И Харон, умеющий воплощать их в жизнь. И при этом считающий, что основную работу всегда делал он. Мол, генерировать идеи может любой идиот, а вот превратить мысль в результат дано не каждому. Самонадеянный дурень. Как раз технарей то в мире пруд пруди. А вот тех, кто умеет думать и придумывать, всегда были единицы. Впрочем, сейчас это все уже в прошлом. В настоящем же был саркофаг, построенный над разрушенным четвертым энергоблоком. Огромная мрачная конструкция, из-под которой Хронос однажды умудрился выбраться. Но как это было? Он не помнил. В памяти словно провал образовался. Видимо, стресс стер этот участок воспоминаний. Бывает такое после сильного потрясения. А что может тряхнуть сильнее, чем смерть брата, который превратился в сожженную статую? Живую статую, которую он сам убил совсем недавно. Странно. Хронос почувствовал нечто похожее на укол совести. Ничего подобного он раньше не ощущал. Неужто поход по зоне так изменил его? Плохо. Очень плохо. Совесть — это лишний груз для идущего к великой цели, который однажды может затянуть на дно. Поэтому к дьяволу эмоции и лишние мысли. Главное — вспомнить, откуда он вылез тогда. Правда, довольно быстро Хронос понял, можно не искать тот выход. Невнятный беззвучный голос, шелестящий в его голове, стал более явственным, и уже можно было разобрать отдельные слова. «Приди ко мне, ты найдешь здесь то, что заслужил». Этот странный сигнал шел из определенного места, откуда-то слева. Хронос и пошел на зов, не забыв послать впереди себя двух оставшихся гвардейцев. Тем более, что идти становилось все труднее. И опаснее. На зону лег плотный туман, в котором мелькали какие-то невнятные тени, и уж лучше пусть дорогу протаптывают его куклы, чем самому поспешить и нарваться на неизвестные неприятности. Но, как ни странно, на этот раз все прошло гладко. Справа слышались приглушенные неестественно вязким туманом выстрелы и крики боли. Слева жутко выла какая-то тварь. Но Хроносу сейчас было на все это наплевать. Его вел голос. И привел куда надо. Это был пролом в бетонной стене, в глубине которого виднелся большой ржавый люк. И тогда Хронос вспомнил. Да, точно. Именно из этого люка он вылез тогда и пошел в зону другой вселенной. Не той, в которой он вырос и стал ученым. Другой. Возможно, это был мир будущего. А может, вообще какая-то иная реальность, похожая на мрачное будущее его мира. Этого Хронос так и не понял. Да если честно, и не пытался понять. Когда ты довольно быстро и успешно делаешь карьеру, то какая разница, где ты находишься? Главное, что тебе хорошо, а остальное глубоко вторично. «Откройте люк!» — дрожащим от волнения голосом приказал ученый. Гвардейцы выполнили приказ, и немедленно зов стал сильнее. Хронос довольно улыбнулся. Он нашел путь к своей мечте, до которой идти оставалось совсем немного. Когда они спустились, ученый обрадовался еще больше. Голос вел его словно по компасу, и не нужно было вспоминать путь, который он по большому счету и не помнил. Нужно было просто идти длинными коридорами, пробираться через завалы, образованные раскорошившимися и обрушившимися бетонными перекрытиями, и отстреливаться. В одном из коридоров их встретил довольно плотный встречный огонь. Хорошо, что он пустил гвардейцев вперед. Тот, что первый вышел из-за угла, поймал шлемом и грудью длинную очередь. Только искры полетели до рикошета, завизжали, отскакивая от бетонных стен. Боец сделал шаг назад, скрылся за углом и внезапно скорчился на полу. На нем больше не было брони. Она исчезла за мгновение до того, как гвардеец спрятался, и, похоже, не успела отразить последнюю пулю, которая, попав в лицо, напрочь вынесла бойцу затылок. Хронос скрипнул зубами. У него оставался последний боец, который был ему очень нужен для исполнения плана. Но когда речь идет о жизни и смерти, все другие планы становятся глубоко вторичны. — Стреляй! — приказал Хронос и мысленно показал, как именно стрелять. Гвардеец послушно перевел свой стрелковый комплекс в режим метания гранат, высунул из-за угла вооруженную руку и начал стрелять. Один за другим раздались несколько взрывов, за ними крики боли и ярости. «А теперь прикончи их!» Боец, повинуясь приказу, перевел оружие в режим пулевой стрельбы, вышел из-за угла и принялся стрелять короткими хлесткими очередями. Поняв, что главная опасность позади, к нему присоединился и Хронос. Стрелять по раненым и беспомощным всяко безопаснее для здоровья, чем бой с противником, который здоров и полон сил. В результате ни Хронос, ни его гвардеец не пострадали, а на полу остались лежать пять человек, одетых кто во что горазд: Толстовки, кожаные куртки, спортивные штаны, стоптанные кроссовки. У одного рука оторвана, у второго обе ноги по самый таз у других осколочные ранения разной степени тяжести. Этих хронос с гвардейцем и добили, пока те выли и катались по полу. Понятно. Бандиты, каким-то образом приспособившиеся не поддаваться гипнотизирующему голосу и грабившие тех, кто поддался. Раньше фанатики монумента зачистили бы эту погонь в два счета. Хотят тогда бы, чтобы дойти до главной аномалии зоны, пришлось бы зачищать самих монументовцев, что гораздо сложнее. «Стало быть, все, что не делается, к лучшему». «Вперед!» – скомандовал ученый, и последний оставшийся в живых гвардеец двинулся, куда было сказано. Хронос шел следом за своей послушной куклой, и ему было страшно. Очень страшно. Зона показала ему, что он не всесилен, что его могущество имеет пределы. Ученый израсходовал слишком много сил, и физических, и моральных, и сейчас очень боялся. Но не смерти. Сама возможность умереть не укладывалась в его голове. Он был опустошен до предела, и сейчас боялся, что лишился своей силы повелевать временем. Ему очень хотелось проверить, так ли это, открутить произошедшее хотя бы на несколько минут назад. Но в то же время он опасался, что в нужный момент просто не сможет совершить задуманное поэтому сейчас он нес себя по подземным коридорам саркофага крайне осторожно, словно чашу, на дне которой плескались жалкие остатки драгоценного дара, некогда подаренного ему монументом. Хронос шел вперед, перешагивая через человеческие скелеты в полуислевшей одежде, огибая торчащие из стен прутья арматуры и корни деревьев, и при этом Мыстово молился на ходу. Он просил Зону дать ему возможность дойти до цели и сохранить единственного гвардейца, необходимого ему для осуществления задуманного. Сейчас, после всего произошедшего, он верил всей душой, что зона — это живое существо, способное карать и миловать. Бог этого проклятого края, который может услышать и помочь. Но, похоже, зона его не услышала. В потолок коридора были вмонтированы старые советские лампы с грязными плафонами. По всем законам времени, физики и здравого смысла Они давным-давно должны были потухнуть. Но вопреки всему эти светильники минувшей эпохи продолжали гореть, заливая коридор тусклым призрачным светом. Вечные лампочки – самая безобидная аномалия зоны, работающие при давно сдохших и развалившихся от ржавчины аккумуляторах. Правда, на одном участке коридора, примерно в 50 метров длиной, они не горели. Эдакий черный мешок, впереди за которым виднеется ряд исправно светящихся плафонов. Неужто какой-то придурок-сталкер решил позабавиться и принялся стрелять по ним? Судя по тому, как завоняло мертвичиной впереди, вполне может быть. Стрелять в памятники зоны вообще чревато для здоровья, даже если они всего-навсего безобидные вечные лампочки. Мелькнула у Хроноса мысль тормознуть свою отмычку и выяснить поподробнее, с чего это впереди потухли потолочные плафоны. Но тут же подумалось. «Ну да». Побереги гвардейца да сам сунься туда. Своей тушкой проверь безопасность коридора. Ну уж нет. Собственная шкура дороже. Вперед! Повторил Хронос, навязшую в зубах команду. А сам при этом немного отстал. Шагов на пять 7 Увеличил дистанцию между собой и отмычкой. Зачем? Этого ученый не смог бы себе объяснить. Возможно, именно это необъяснимое ощущение сталкеры и называют «чуйкой» — свойством интуитивно чувствовать опасность, которая со временем проявляется у тех, кто ухитрился в зоне дожить до появления этого чувства. Гвардеец сделал шаг, другой, третий, туда, в темноту. И вдруг Хронос увидел, как темнота рухнула на бойца — сверху, с потолка и полностью накрыла собой гвардейца. «Стреляй!» – заорал ученый. «Стреляй, мать твою!» Он никогда не ругался. Принципиально. Считал это уделом низших существ, недостойным высокоинтеллектуального и воспитанного человека. Но сейчас зона канала его. Ругательство вырвалось из легких, разодрало горло, а палец уже жал на спусковой крючок, полосуя темноту, накрывшую отмычку. Ему хватило ума не начать долбить гранатами после того, как опустел магазин. В узком коридоре его могло не слабо посечь осколками, что даже современному экзоскелету последней модели не пошло бы на пользу. Но вроде впереди было тихо. Ни звука, ни шороха. Поэтому Хронос вставил в стрелково-гранатометный комплекс последний заряженный магазин и, включив налобный фонарь, осторожно пошел вперед. На том месте, где минуту назад находился гвардеец, лежала осклизлая безволосая туша, изрешеченная пулями. Из аккуратных входных отверстий еще сочилась темная кровь. С первого взгляда, понятно, человекообразный мутант. Здоровенный, метра два росту в нем не меньше. Ноги поджаты под себя, лапы скрючены. Лежит на брюхе в позе эмбриона, и не особо понятно, что он собой представляет. Лучше было бы пройти мимо, но несмотря на то, что хрона соколотила нервная дрожь, любопытство ученого взяло верх над здравым смыслом. Он подошел и, держа чудовище на прицеле, мощным пинком перевернул его. И тут же пожалел, что сделал это. Такую тварь он видел только на картинке. Ее ему по большому секрету однажды показывал коллега-ученый, занимавшийся биологическим конструированием. Метод был основан на создании клеток с новыми свойствами, которые, будучи введенными биообъекту, были бы способны изменять живой организм согласно заложенной в них программе. Ученый был убедителен, с жаром рассказывая о невероятных возможностях новых солдат, измененных подобным образом. Но тогда Хроносу подобное показалось диким, абсурдным и фантастичным. «Это не наука», — улыбнувшись, сказал он коллеге. Это разбазаривание народных денег на безумные проекты. И, кстати, кого вы собрались изменять таким образом? Комсомольцев-добровольцев, готовых на все ради идей? А вам не кажется, что это попахивает опытами небезызвестного Йозефа Менгеля, которое он проводил в Освенциме? Тогда, помнится, коллега стушевался, пробормотал что-то невразумительное и быстро нашел повод уйти. Хронос тогда посмеялся над прожектором-неудачником и тут же забыл о нем. И вот сейчас перед ним на полу лежало материальное воплощение той кошмарной твари с картинки. Половину головы монстра занимала зубастая пасть, растянувшаяся от одного ушного отверстия до другого. Огромные вылупленные глаза без век были фасеточными, как у насекомого. Из того места, где у человека должен был бы находиться нос, росли тараканьи усы-антенны каждой длиной с полметра. Тор твари был, несомненно, человеческим, но вместо рук у нее росли осьминожьи щупальца с присосками. Ноги мутанта оказались вывернуты коленками назад и оканчивались страшными пилами, одного удара которых было бы вполне достаточно, чтобы перерубить человеческую шею или конечность. Но сейчас эти пилы были глубоко всажены в живот гвардейца, бронекостюм которого, похоже, исчез в тот момент, когда на него с потолка обрушилось это чудовище. Гвардейц, кстати, был еще жив. И сейчас он просто смотрел на Хроноса. Молодой парень лет 25 с нашивкой капрала на окровавленном рукаве. По идее тоже мутант, чей мозг был захвачен Хароном и подчиненным полностью. Если разобраться, страшная судьба. Наверное, даже страшнее, чем у той твари с костяными пилами вместо ног. Там человека изменили, превратив в чудовище, но он хоть жил свободным, не завися от чужой воли, как-то сумев сбежать от рабства, к которому его приговорили военные ученые. А к этому капралу покойный брат бесцеремонно залез в голову, стер из нее все, кроме боевых навыков, и превратил в послушную марионетку. Что хуже? Что бы ты выбрал для себя Хронос, если бы тебе предоставили такой выбор? Ученый скривился, словно от зубной боли. Ему не нравились собственные мысли, похожие на сочувствие, а значит, на слабость. «Похоже, я превращаюсь в тряпку», скрипнул зубами Хронос, повернулся и пошел дальше, подавив в себе желание пустить пулю в голову умирающему бойцу. «Добить раненого — это значит пожалеть, и стратив на него драгоценный патрон». «Да и не в патроне дело. Любые слабости Хронос привык выдирать из себя с корнем. И сейчас был именно такой случай». Свет коридорных ламп приближался, а вместе с ним значительно усиливался зов, звучащий в голове ученого. Впереди была цель, к которой он шел так долго и трудно. Казалось бы, самое время забыть безмолвный взгляд умирающего Капрала. Вчера Хронос сделал бы это без труда. Но почему же сейчас эти глаза никак не хотят стираться в памяти? и отвращение к самому себе растет одновременно с громкостью слов, уже словно колокол бьющих в стенки черепной коробки. «Иди ко мне, человек! Приди ко мне! Ты сполна получишь то, что заслужил!» Я шел по следу, кровавому следу, оставленному Хроносом. У меня больше не было сомнений на этот счет. Стелла Припять, ставшая могилой Насти и ее нерожденного ребенка, осталась за спиной. Я же старался об этом не думать. И самый лучший способ для этого — забить голову мыслями. Другими. Которые заглушат то, от чего впору упасть на колени, схватить голову руками и выть, словно волк, потерявший свою стаю. Поэтому я думал о том, куда мог пойти Хронос. Направо по старому шоссе, чтобы потом свернуть налево? Вряд ли. Наверняка у него есть хорошая карта, и он не двинет свой отряд в опасной близости от леса электродов, а точнее открытого распределительного устройства, предназначенного для выдачи в энергосистему мощности третьего и четвертого блоков в Чернобыльской АЭС. Проще говоря, это поле электрических аномалий, рассевшихся на стальных опорах, вдобавок окруженное непроходимым болотом. Бывал я там, знаю не понаслышке. И Хронос знает наверняка, и выводы сделает правильные, ибо брату Харона в наличии мозгов не откажешь. Стало быть, этот путь к четвертому энергоблоку отпадает. Прямо через лес? Тоже вряд ли. Так-то, судя по карте, это самая короткая дорога. Но тащиться через чащу мутировавших деревьев решится не каждый опытный сталкер. Хоть и медлительный дендромутанты зоны, не то что в мире Кремля, но и они могут выпростать корень, о ты споткнешься, а потом придавить массивной веткой, словно гигантским щупальцем, проколоть сучком артерию и медленно со вкусом выпить кровь из обездвиженного тела. Причем вблизи Чаяс такое особенно актуально, ибо в этом проклятом районе дендромутанты особенно шустры и активны. Думаю, Хронос и об этом осведомлен, поэтому вряд ли он пошел к саркофагу самой короткой, но далеко не самой безопасной дорогой. А вот если вернуться назад, а потом повернуть направо, не доходя до печально известных производственных корпусов завода имени Дзержинского, то можно попасть на неплохо сохранившееся шоссе, довольно кривым, но верным путем, ведущий прямо к четвертому энергоблоку, скрытому под саркофагом. Думаю, Хрона с этим путем и пошел, если, конечно, я не слишком хорошо о нем думаю. Мои сомнения разрешились довольно быстро. Пройдя более полукилометра, я не встретил на своем пути ни единой пакости, ни аномалии, ни голодного мутанта, ни даже паршивого бандита с раздолбанным ПМом в руке. Ничего. Что в зоне, кстати, случается? Правда, на эту тему закон есть. Если ты долго идешь по зараженной земле, и в тебя никто не выстрелил или не попытался отгрызть кусок твоей ляжки, то, будь уверен, скоро все это навалится в тройном размере, только успевай разгребать. И так бы оно и было, если бы все это не разгребли раньше меня. Они валялись возле старых ржавых турбин-реакторов Чернобыльской атомной электростанции. Трупы. Два человеческих, похожих на мумии, из которых высосали всю жизнь, и к тулху, изрешеченные экспансивными пулями и разорванные гранатами. Во всяком случае, одному кровопийцу башку именно ею оторвала. Видно, прозлохмаченная шея. Сомнений не было. На тощих руках обоих выпитых мертвяков были видны часы. Такие же, как у меня. Я подошел, присел на корточке. Ну да, часы стояли. Разряжены в ноль. Характерно для этих, блин, продвинутых бронекостюмов. Аккумуляторы сели, и все, ты голый. Недоработочка, мягко говоря. Судя по униформе, мумии при жизни были зелеными беретами. Сталкивался с ними. Приходилось. Однако спецподготовка в форте Брег не спасла американских спецназовцев от превращения в управляемых кукол и последующей гибели. Что ж, бывает. На то она и зона. Я распрямил колени и перехватил АКМ поудобнее. После боя возле Стеллы патронов в моем печенеге не осталось? Да и приклад у него треснул после того, как я им превратил в кашу голову одного из бойцов группировки «Воля», устроивших засаду на меня. Поэтому мне пришлось взять с собой один из трофейных автоматов Калашникова. В общем, переключил я тот АКМ в режим стрельбы очередями и пошел дальше. Но ушел недалеко. Пройдя от силы две сотни метров, отряд «Хроноса» вновь нарвался на засаду. На этот раз это были дампы человекообразные гнилые твари проникшие в зону из мира кремля стандартный отряд с характерным оружием зачем они напали ктулху то понятно для чего атаковали чисто пожрать а эти может придя в новый для них мир решили сменить оружие и шмотки на что-то более презентабельное чем антикварная копия с мечами и старой тряпки намотанные на гниющие язвы впрочем атака не удалась Дамбов Хронос со своей престижью покрошил в мелкий винегрет, но при этом потерял еще одного бойца. Сейчас его труп увлеченно потрошила безглазая псина, прогрызла живот и громко чавкая жрала кишки. Причем часть сожранного тут же вываливалась из внушительной дыры в собачьем боку, что, впрочем, мутанта ничуть не смущало. Удивительно, конечно, как этим наполовину разложившимся тварям удается ходить, сбиваться в стаи, охотиться. Это же вообще против всех законов природы. Хотя о чем это я? Вон зомби по зоне ходят косяками. Дампы те же вполне прекрасно себя чувствуют в мире Кремля. Пора бы уже уяснить, что на зараженных землях свои законы. Мертвая здесь не умирает, а в живых давно умерло все живое человеческое, то что делает нас людьми. Чувства, эмоции, переживания просто сдохли, разложились и превратились в пыль. Остались лишь одни инстинкты, да навыки убивать. Такие вот невеселые мысли я гонял в своей голове, продолжая идти по следу Хроноса и двух его оставшихся бойцов. Эти следы были теперь хорошо видны на растрескавшемся от времени асфальте. Брат Харона и его пристиж нехило так потоптались в кровище врагов и своих товарищей, и не надо было быть суперследопытом, чтобы рассмотреть на сером покрытии старой дороги мелкие запекшиеся бурые капли. Хронос спешил к саркофагу, и уже понятно было, каким путем он собрался в него проникнуть. Знакомый до тошноты голос, записанный на пси и гундосивший в моей голове все сильнее, вел Хроноса так же, как и многих до него. Наживка для мечтающих о халявном исполнении желаний. Видать, таковые водились и у брата Харона, потому и потащился он сюда, шагая по трупам. Однако я очень надеюсь, что успею догнать урода до того, как он доберется до монумента. Чаще всего, вместо того, чтобы раздавать бесплатные подарки, эта аномалия убивает просителей. А я хотел сам, своими руками рассчитаться с Хроносом за смерть своих друзей. На зону опустился густой туман, но мне уже не нужно было искать следы на асфальте. Я бежал в плотном мутно-белесом киселе, ежесекундно рискуя влететь в аномалию или встаю голодных мутантов, которые возле саркофага толпами ходят. Приманивает он их своей потусторонней энергией, идущей из недр четвертого энергоблока. А может, зовом, на который, думаю, притащились в эти места покойная ныне семейка Ктулху вместе с дампами, а также те пока еще живые твари, что сейчас жутко завывают в тумане». В мои планы не входило с ними встречаться, поэтому сейчас я бежал вдоль левой от меня стены саркофага, пока не наткнулся на пролом в ней, за которым находился открытый люк, ведущий вниз. Возле люка были отчетливо видны знакомые следы с бурыми вкраплениями свернувшейся крови, осыпавшейся с ребристых подошв. Что ж, похоже, я действительно на верном пути. Ожидаемо и этот путь оказался кровавым. Спустившись вниз, я почти сразу наткнулся на кучу трупов. Еще один мертвый зеленый берет и покрошенные в фарш бандиты, которые, видать, тоже решили найти свое счастье, обещанное Азовом. Нашли. Неотвратимое, а главное, быстрое. Ведь быстрая смерть — это тоже счастье. В отличие от медленной. Мелькнула у меня мысль подобрать столь эффективный в бою стрелково-гранатометный комплекс, благо он валялся рядом с трупом американца. Но подумав, я решил обойтись и оставить свой АКМ. Привычное оружие, которое ты знаешь досконально, всяко лучше навороченного, но знакомого шапошно. Было дело, стрелял я из похожего. Эффективно, но сложно без долгой и вдумчивой практики. Практически любое наше российское оружие для меня как продолжение собственных рук. А с навороченным импортным такое чувство возникает далеко не всегда. И когда тебе предстоит серьезный бой, лучше не рисковать. Я пошел дальше. Ни раз и ни два приходилось мне идти извилистыми коридорами, ведущими к монументу. И каждый раз они казались другими. А может, и были таковыми. Вблизи главной аномалии зоны и пространство становится аномальным. Меняется оно, растягивая или наоборот сужая стены коридоров, добавляя пугающие шевелящиеся темноты в углах а главное нагнетая ощущение каменного мешка, клаустрофобии, безысходности. Так и кажется, что сейчас низкий потолок станет еще ниже и раздавит тебя, расплющит в лепешку. И перед смертью лишь издевательский голос беззвучно скажет в твоей черепной коробке «Ты получил то, что заслужил». Я отряхнул головой, отгоняя мысли, навеянные мрачным подземельем, и сразу же услышал слабый стон – Первой мыслью была засада. Бандиты типа тех, что остались валяться позади, размазанными по бетонному полу, часто кладут на дороге наживку. Беспомощного сталкера с кровавым пятном во все брюхо. Лежит такой бедолага, стонет, аптечку просит. И оружия вроде при нем нет. А подойдешь, посочувствуешь, наклонишься, чтобы перевязать несчастного. И получишь пулю от его кореша, спрятавшегося неподалеку. Поэтому помогать в зоне незнакомцам или нет, есть дело сугубо индивидуальное. Да и не только в зоне. Правда, когда я увидел того, кто стонал, то мысли о засаде тут же исчезли. Такое не сымитируешь. На полу лежал еще один зеленый берет, в живот которого на всю длину всадил свои ножные клинки потолочник. Еще одна жуткая тварь из мира Кремля – созданные ненормальными учеными-биоконструкторами специально для боевых действий в коридорах и подземельях. Садил и сдох, изрешеченный пулями. А американец был еще жив. От ранений в живот обычно умирают долго и мучительно. Когда я подошел, он ничего не сказал. Он просто смотрел на меня глазами пустыми, словно у куклы. И знакомые часы на руке с замершей на месте секундной стрелкой. «Понятно». Еще один гвардеец Хроноса, управляемая боевая машина, брошенная хозяином за ненадобностью. Я скрипнул зубами. На войне есть два типа бойцов, люди и нелюди. Первые воюют, словно обычную работу делают, неприятную, кровавую, но необходимую. И без особой надобности не зверствуют, просто убивают врага, по возможности даря ему быструю смерть. На войне это хороший подарок, часто бесценный а вторые убивают с удовольствием. Они приходят на войну за этим, чтобы кайфануть, подпитаться чужим страданием. И чем больше того страдания вокруг них, тем им лучше. Когда экспресс-допрос намечается или показательная демонстрация зверств для деморализации противника, они в этих делах первые. И фатально раненых никогда не добивают, чтобы не лишать себя удовольствия насладиться болью умирающего. Теперь у меня больше не было сомнений. Я шел по следу зверя, в котором не осталось ничего человеческого. Больного бешеного зверя, для которого есть только одно лекарство. Свинцовая таблетка в башку, вышибающая из нее всю гнилую дурь вместе с мозгами. Скорее всего, в голове умирающего тоже не осталось ничего от человека. Биологической машине для убийства не нужны лишние мысли, чувства, воспоминания, отвлекающие от выполнения приказа. Но ему было больно, это я ясно видел по плотно сжатым бледным губам и стиснутым кулакам, между пальцами которых выступила кровь. Американец не был виноват, что его захватили в плен и превратили в послушную марионетку. Он тоже когда-то был человеком, и негоже человеку умирать не по-человечески. Я подошел, опустился на одно колено и левой ладонью накрыл глаза раненого. Правой же рукой я неслышно извлек из ножен бритву, после чего коротким и резким движением вонзил клинок в висок американца. Нож, умеющий разрезать пространство между мирами, легко пробил височную кость и погрузился в голову умирающего по самую рукоятку. Безвольное до этого тело сильно дернулось и вытянулось. «Упокой тебя, зона», — негромко сказал я, извлекая нож из головы мертвеца. Странно, но сейчас я чувствовал, что сделал хорошее дело. Избавить человека от страданий — это всегда хорошо. Пусть даже бывшего человека. Я поднялся на ноги и замер. Зов до этого монотонно гнусавивший в моей голове внезапно исчез. И значить это могло только одно. В настоящий момент звать пока что некого. Кто-то уже стоит возле монумента и готовится загадать желание. Пока что готовится очарованный увиденным. Тот, кто находит монумент, какое-то время по-любому стоит, глядя на него. Некоторые в восхищении, другие в суеверном ужасе. И даже те, кто уже однажды видел его, на какое-то время замирают не в силах отвести взгляда от самого главного памятника зоны. Но очень скоро они приходят в себя и начинают проговаривать свое желание. И это значило, что мне следует поторопиться. Очень сильно поторопиться.